А Баккер-Грёндель. 13 июля 1889 года. «Басетта», — обратился ко мне редактор «Звезды», — «как, по-вашему, мадам бакер грёндель выдающаяся пианистка?» «Повелитель правоверных», — ответил я. «Она одна из самых замечательных в Европе». «Так где же интервью?» — воскликнул мой шеф. «Повелитель правоверных», — ответил я. «Это дама» такой тонкий и благородный художник, что я боюсь и стыжусь ворваться к ней с моими грубыми повадками журналиста. «О, Басетто!» — сказал редактор. «Ваша скромность мне хорошо известна, а ваши чувства делают вам честь. Но если вы отказываетесь, я пошлю к ней кого-нибудь другого». Так мне был отрезан путь к отступлению, и во вторник вечером моя двуколка, подпрыгивая на тряской дороге, катилась по Мэрилебоун-Роуд к апартаментам мадам Грёндель на бленфорд сквере Вы помните, когда я впервые открыл мадам Грёндель? Это было в филармонии, где она исполняла замечательный ми-бемоль-мажорный концерт Бетховена. В нем, как вы знаете, есть пассаж октавами, начинающийся фортиссимо и угасающий к концу. Так вот, я никогда не слышал ничего более бурного и необычайного, чем начало этого пассажа под пальцами мадам Грёндель. Я напряг слух, как напрягаю зрение, когда пристально рассматриваю что-нибудь. То, что я слышал, нельзя было назвать простым угасанием звуков, как нельзя назвать великолепный закат простым угасанием света. Это была вереница преображений, освобождение плененных в пассаже голосов, дивное замирание его ровно бьющегося сердца, тонкое и постепенное вознесение за пределы мира слышимого. Критик также бессилен выразить эти впечатления словами, как описать свои чувства при внезапном появлении гениального артиста перед толпой исполнителей, сортировать которых, в зависимости от их способностей и вкусов, привычная обязанность критика, когда он похлопывает по спине одних и словно школьный учитель бьет по рукам других. А преклонение перед выдающимися артистами возникает столь редко, что уже перестаешь верить в него. И вдруг... Оно пробуждается, как спящая красавица, и тогда критика осознает, что он уже не совсем никчемный человек. От мадам Грёндель я больше всего хотел узнать, почему Лондон целых 17 лет не мог познакомиться с ней, занимающей такое видное место среди профессиональных исполнителей и наделенной столь же изысканным и редким даром, как и мадам Шуман. Ведь мадам Грёндель теперь лет 40, значит, она в полном рассвете своего таланта. А теперь, прекрасная читательница, ваше любопытство затронуто, и вы хотите получить от меня небольшую информацию о внешности артистки. Ну что ж, как вы сами определили бы ее, но, заметьте, вы сами, она ничем не блещет. Волосы артистки не отливают золотом, как ваши. Я бы сказал, что они почти пепельные. Вы назвали бы их седыми. У нее, как бы это поточнее выразиться, Спокойная, стройная фигура и осанка. Ничего особо примечательного, ничего величественного, ничего от юноны. Цвет лица? Вполне норвежский, про нее не скажешь, белая, румяна. И тут она вам не соперница. Глаза? Ну, глаза всякие оценивают по-своему. Вам надо бы самой взглянуть на них, а по мне они незабываемые. Высокий, ясный лоб. Но ведь, по-вашему, это некрасиво, когда у женщины высокий лоб? взглянет ли кто нибудь на вас если вы окажетесь в одной комнате с нею а, -а, а тут уж мне не увильнуть положа руку на сердце скажу что все позабудут о самом вашем существовании даже если бы роялей и вовсе не было на свете ибо есть изящество перед которым ваша красота покажется вульгарной а юность неубедительной в таком изяществе и кроется очарование мадам грендель на блендфорд сквере я застаю неоценимого и вездесущего Брекстеда, который объясняет нашей хозяйке мотивы моего визита. И по временам гасит мою склонность пренебрегать делом и красноречиво распространяться о самом себе. На отличном английском языке мадам Грендаль повествует мне, как, будучи трех или четырех лет отроду, она сочиняла музыку к сказкам, которые ей рассказывал отец, как позже ей давал уроки «Хальфдан Хьерульф», и объяснял ей, что такое выразительность в игре, как она была ошеломлена Бетховеном в исполнении покойного Эдмунда Непперта, как ее отправили в Берлин, где она три года занималась укулока, играя по шести, а то и по 9 часов в день, и как она впервые публично выступила там 17 лет назад. Она сказала, что сочиняет в тиши вечера, после окончания дневных трудов, преимущественно же декабрьскими вечерами, когда пришла к концу и годовая работа. «Какая работа?» – удивленно спрашиваю я. «О, все то, чем приходится заниматься», – отвечает она. «Ну, домашнее хозяйство, дети, игра на рояле, три ежедневных урока, у меня есть ученики. Я в ярости поднимаюсь, чтобы обрушиться и на этот дом, и на этих детей, и на этих учеников. Словом, на всех, кто отнимает дары, предназначенные для всего человечества» но она добавляет, не совсем уверенная в своей способности правильно выразить по-английски свою сокровенную мысль, о том, что только будучи женой и матерью, она приобретает жизненный опыт, превращающий ее в художника. Я съеживаюсь. Бассетта вынужден умолкнуть. Он лишь может склониться перед вечной истиной и задуматься о том, как изменились бы его статьи, будь все артисты похожи на мадам Грендель. Так вот почему она до сих пор не приезжала в Англию она была слишком занята в своем доме. Потом мадам Грёндель начинает говорить с искренним восхищением о некоторых своих соотечественниках, например, о Свенсене и о мистере Григе. «Ее уважение к Григу взбесило меня, ибо она играет в тысячу раз лучше, чем он. Я совершенно вышел из себя при мысли, что он осмеливается учить ее, как играть то или это, вместо того, чтобы пасть перед ней на колени» с просьбой указать ему на тривиальности, иногда встречающиеся в его сочинениях, и вооружить его присущим ей мендельсоновским пониманием музыкальной формы. Несмотря на то, что артистка знает о своем даровании и чтит его, она поразительно скромна. «Если бы я умел играть как она, то стал бы совершенно несносным». А вот она, видимо, отнеслась к своему ошеломляющему успеху в Лондоне с таким же благодарным удивлением, с каким позже, после своего возвращения в Христианию, приняла преподнесенный ей в дар концертный рояль Стейнвея, инструмент, столь же обременительный для норвежских финансов, как полдюжины военных кораблей для финансов обитателей Мэйфера. Подношение рояля было задумано уже давно, но лондонский триумф пианистки ускорил его. В гостиную на Блендфорд-сквере заглядывают сумерки, и я собираюсь откланяться. На прощание мы обмениваемся несколькими фразами о ее дневном субботнем концерте в Принц-Холле, где вы сможете проверить мою оценку дарования артистки. Она сыграет там григовскую скрипичную сонату с Аганосом Вольфом, который, как вы помните, исполнял ее вместе с Григом в Сент-Джеймс-Холле. Мадам Грёндель раздумала играть бетховенскую сонату, опасаясь, что двух сонат для публики будет слишком много. «Святая простота — слишком много» но она будет играть Шопена, интерпретации которого славится, и некоторые собственные сочинения, о которых я расскажу в другой раз. Ровно через неделю артистка покидает нас, чтобы присоединиться к господину Грёнделю в Париже. Будучи по своему призванию дирижером, он подготовил хор и привез его на всемирную выставку. Я отваживаюсь предсказать, что мадам Грёндель вернется в Лондон и впоследствии будет навещать нас так же регулярно, как Иоахим или мадам Шуман я спросил ее о пассаже октавами в бетховенском концерте она ответила это героическая кульминация произведения однажды бюлов приковал мое пристальное внимание к ней.